Глава восьмая Или кто самый опасный родственник, часть четвертая. Я соврал. Кентавры и Минотавры отправились на новое место обитания уже через десять минут, в ближайшую Магическую академию, где имелся ареал обитания и интернат для подобных детей. Информаторий критиков прислал мне соответствующую картину и одобрил расход веры для переброски, даже пообещав возместить траты веры во время изъятия детей. Я понимал, что, возможно, многие жители деревни хотели бы проститься с ними и будут расстроены, но и рисковать больше этими существами я не мог. Теперь же мы вновь сидели за столом на кухне, где матушка, обработав мазью руку Нади, бережно ее бинтовала. Отец прижимал кусок охлажденного мяса к разбитой скуле, а я пытался пореже дышать, меня все же успели в какой-то момент вскользь зацепить по ребрам. При этом я отслеживал через наруч, как устраиваются на новом месте детишки А мысленно прикидывал, есть ли у критиков лечебное вино, как у глагола, или, похоже, и зелья, и сумею ли я их себе выпросить. «Почему вы вдруг поменяли решение? Почему вместо того, чтобы останавливать Сергея, решили вступиться за него?» Надя спросила это настолько неожиданно и одновременно спокойно, что и не сразу осознал вопрос. «А почему ты решила ворваться в горящее здание, рискуя жизнью?» После долгой паузы в ответ спросил отец. Я не могла поступить иначе. Если бы не я, то кентавренок погиб бы, без запинки отчеканила Надя, вот и я так же. Народ мог начать дурить, и тогда многие бы пострадали от рук Сергея и способностей его питомца. Да и ты бы не осталась в стороне. Это могло бы привести к жертвам. Я лишь пытался их защитить. То из они меня ногами, ты бы не сильно расстроился, не сдержал я раздражения. «Стоило мне хоть раз решить, что отец решил поддержать меня, так и тут оказалось, что он защищал от меня!» «Не передергивай!» — сурово грохнул отец. «Ты показал, что достаточно силен, чтобы тебе больше не требовалась моя защита. Ты сам принимаешь решения, имеешь силу их воплощать, сам несешь ответственность. Ты уже не мальчишка, который прячется от проблем. не сопливый ее нет, что бежит жаловаться после драки в школе. Ты самостоятельный мужчина. Или я ошибаюсь?» Отец выжидательно посмотрел на меня, а я даже сквозь охватившее меня раздражение понял, что меня только что... — Похвалили? — Нет, не то. — Меня признали. — Да, точно, признали мою способность решать за себя самому. Без оценки, хорошо или плохо, я поступил. Я просто поступил по-своему, и это принимали. — Как поступок равного? — Спасибо. Только и сумел выдохнуть я, ибо в горле встал ком. — еще. Макс оставил для тебя кое-что. Судя по тому, что в этот раз отец отвел взгляд, я понял, он до последнего не хотел говорить, но недавние события заставили его изменить решение. Он восхищался тем, что ты работаешь редактором Веры. Хотел тебе помочь, и он сумел восстановить ноган твоего прадеда. Откуда отец достал промасленный тканевые сверток, я даже не понял. Но несколько движений, и на столе оказался револьвер. Компактный семизарядный револьвер. Одно из самых знаменитых вооружений офицерского состава Российской империи. Работал в последний месяц жизни. Немного не успел. Мне пришлось самому доделывать деревянные накладки на ручки. Вздохнул отец. И вот кого-кого, а Макса он уважал, как и его труд. Наверное, он все же был прав. Он послужит хорошему делу. Прямо как в твоей истории. Тихо заметила Надя. Она даже не представляла, насколько права. Именно этот некогда ржавый и грязный револьвер, найденный на чердаке, являлся для меня вдохновением. И вот теперь он мой. Рука замерла в считанных миллиметрах от рукоятки, неожиданно вспомнились медали деда, и возникло сомнение, а не потеряю ли я и это оружие, как многое другое в своей жизни. Легкая, едва уловимая ладошка матери легла на плечо, Она никогда не одобряла насилие и грубую силу, но безмолвное поощрение заставило меня поверить, что я все делаю правильно. Я уверенно взял револьвер в руку, а второй, залихватски крутанул барабан нового оружия. Феникс оглушительно каркнул. Оружие в моей руке засветилось и за считанные мгновения разогрелось, не сильно, но ощутимо. Родители и Надя отшатнулись в удивлении, а я лишь сильнее вцепился в рукоятку револьвера. Я впервые находился при спонтанном возникновении артефакта. В том редком моменте, когда вера сразу нескольких людей в один момент и на один предмет очень сильна одной эмоциональной направленности и, главное, имеет близкий эффект. «Внимание! Возможно привязка оружия-артефакта к вашему навыку револьверы. Произвести привязку? Да? Нет?» Ответ был очевиден, и через несколько секунд в моей руке оказался самый обычный наган – разве что чуть отливающей синевой и, самую малость, прозрачной. Отлично. И как теперь прикажете мне отчитываться на работе перед мисс Спектра о возникновении мало того, что незаконного и незарегистрированного, так еще и артефактного оружия?